От Отсюда начиналась дорога, белая и расплывчатая в ночном тумане. Конь полной грудью вдыхал терпкий, солоноватый воздух, приносимый с солончаковых топий, обильных в этих местах. Д'Артаньян пустил коня рысью, а то сырауль печально и медленно направились к своему дому. Вдруг они услышали приближающийся топот конских копыт.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 Я не мог улыбнуться им. Плохая примета. На следующее утро Гримо был уже на ногах. Поручения герцога де Буфора выполнялись успешно. Флотилия, собранная стараниями Мирауля для отправки в Тулон, вышла по назначению. За ней в почти невидимых над водой лодочках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 а то Сарауль вернулись в Тулон, который был весь наполнен громыханием повозок, бряцанием оружия и ржанием коней. Гремели трубы и барабаны. Улицы были запружены солдатами, слугами и торговцами. Герцог де Бофор находился одновременно повсюду, торопя посадку войск на суда и погрузку сорвением и заботливостью хорошего военачальника. Он был ласков и обходителен даже с самыми скромными из своих подчиненных и нещадно бронил даже самых важных из них. Артиллерия, продовольствие и другие припасы — во все это он входил лично и лично осматривал. Он проверил снаряжение каждого отплывающего солдата, удостоверился в хорошем состоянии каждой отправляемой лошади.